Глава 61. Либи было не по себе в толпе шоперов и туристов на лондонской Оксфорд-стрит. "Сюда", указала она, и они с ней свернули на менее оживлённую Redbone Street. Вскоре после увоза Либея осознала, что стала общественным достоянием. Её лицо передали на миллиарды электронных устройств и телеэкранов, сделав его узнаваемым с первого взгляда. Даже сейчас ей едва удаётся одолеть полдороги без того, чтобы её не остановили с просьбой сделать с ней селфи. А некоторым не хватает приличия даже попросить. Просто просовывают руки с телефонами ей поверх плеча или из-за талии. щёлкают и даже не удосуживаются сказать, пожалуйста или спасибо. Она усвоила, что если хочет избегать внимания в повседневной жизни, то должна держаться подальше от определённых мест, где ратозеи так и роятся. Порой, выскальзывая из дому ради ночного похода за покупками или пробежки, она чувствовала себя этойким вампиром. Как правило, публика на её стороне, Они прожили этот захват с ней вместе и надеялись на тот же исход долго и счастливо, что и она. Но Джуд Харрисон обманул и их. Никто, и Либби прежде всего, не знал, кто он на самом деле и куда подевался. Однако Либби была уже сыта симпатией публики по самое горло. СМИ, колумнисты и блогеры вовсю расписывали ее как жертву. Но сама на себя жертвой вовсе не считала. Реальными жертвами были пассажиры, и выстрадавшие это судилище до самого конца, и не пережившие его. По сравнению с ними Либи отделалась всего навсего сердцем, разбитым по вине лжица. Как насчёт этого? Ния указала на вход в бар в закоулке. Сквозь его тёмные окна снаружи было почти ничего не видно. Идеально, ответила Либи. Внутри, пока не е ждала у барной стойки, Либи выбрала уединённую кабинку в углу и села спиной к стене, чтобы постоянно видеть окружающих. Она не забыла, как однажды в ресторане в Нортгемптоне, когда она обедала с мамой, весь их разговор отснял и выложил в сеть блогер, сидевший через столик от них. Совершать одну и ту же ошибку дважды Либи не собиралась, относясь к каждому чужаку с подозрением. Она думала о том, как сильно переменилась ее жизнь с того злополучного утра вторника, когда она пришла на следствие. А позже, подстегиваемая необходимостью, чтобы ее перестали считать очередной пострадавшей от рук хакера, ухватилась за возможность найти своей славе доброе применение. Либи была в курсе существования группы активистов, за прозрачность искусственного интеллекта. Ещё до того, как с ней связались её представители, до самого увоза они выступали за то, чтобы основания для принятия решений по результатам следствий были преданы гласности. Но правительство отвечало на все просьбы категорическим отказом, ссылаясь на национальную безопасность под тем видом, что тогда хакеры могут взломать код искусственного интеллекта. Иронию случившегося, в результате сумели оценить все до единого. После вывоза пассажиров интерес к работе группы взмыл до небес. И после нескольких встреч Либи согласилась стать представительницей по связям с общественностью. Её роль подразумевала регулярное появление в СМИ и выступления в качестве основного оратора на митингах и съездах в поддержку ЗП и ИИ. Либе хотелось разнести весть по шире, совершая поездки за границу, чтобы предупредить о потенциальной опасности и другие страны, закупившие британскую модель беспилотной автомобилизации. Но почти не располагая средствами, такой размах ЗПИИ позволить себе не могла. Мне надо выпить, провозгласила Нее, ставя на столик два пинтовых бокала лагера. И приподняла один. Будем. Они чокнулись. По дороге сюда ты была не очень-то разговорчива. Опять думаешь о Джуди, да? Когда он у тебя на уме, вид у тебя становится отрешённый. Извини. Ничего не могу с собой поделать, отозвалась Либи. Я никак не возьму в толк, почему его до сих пор не нашли. Буквально миллиарды человек знают Джуда в лицо, но его по-прежнему не видела ещё ни одна живая душа. И какие последние сведения поступают от полиции? Ничего такого, о чём я ещё не знаю. Очевидно, по всему миру рассеяны автоматизированные боты, наводняющие интернет и полицию фальшивыми сведениями, что его видели, фальшивой информацией о нём, фальшивыми именами, фальшивыми детскими фотками, фальшивыми знакомствами, фальшивыми послужными списками, фальшивыми свидетельствами о рождении. фальшивыми свадебными фотографиями, десятки и десятки что ни день с самого увоза. Информация поступает в таком темпе, что следователям, по их собственному признанию, потребуется годы, чтобы её просеять и выудить правдивые. Внутреннее чутьё подсказывает мне, что ответов они не найдут никогда. Голос Либис стих до шёпота и умолк. А насколько сильно тебе ещё хочется узнать эти ответы? поинтересовалась не я. Очень. Не представляю, что со мной не так. Либи потёрла веки большим и указательным пальцами. Знаю, что он должен был играть в случившимся грандиозную роль. Но мы как будто связаны невидимой нитью. Сама не понимаю, почему и как, но мне нужно точно знать, кто он такой на самом деле. Пячокнута, да? Нет, не чуть-ничокнута, Ты типа горюешь. Ты надеялась, что если вы двое снова встретитесь, ты сможешь продолжить с того же момента, где прервалась в тот первый вечер. Ты потратила на поиски этого субъекта не один месяц. А произошло это при таких обстоятельствах, какие и за миллион лет никто бы не выдумал. Кроме него. Он не в счет. По-моему, ты горюешь по тому Джуду, которым его считала. Как ты думаешь? Когда я впервые с ним встретилась в том баре, это было случайно или он всё организовал? Мне накрыла ладонь Либи своей. Если честно, по-моему, это он подстроил. По-моему, он знал, кто ты и что видела на Мандроу-стрит, знал о твоём брате и его проблемах, с чем связана твоя работа и играл на твоей потребности помогать людям с серьёзными эмоциональными проблемами. Вот почему он скормил тебе эту ложь о планировании суицида. Это было лишь ухищрением, чтобы ты захотела ему помочь. Он просто воспользовался твоим добросердечием. Лебе примокнула увлажнившиеся глаза салфеткой. Ни ей не сказала ничего такого, о чём она и сама ещё не думала. Но когда это озвучила её лучшая подруга, почувствовала себя ещё большей дурой. Она не могла признаться в этом ни Но как ни силилась возненавидеть Джуда, не могла на это сподобиться. Пока из его собственных уст не услышит, какую роль он сыграл в нападении, но подобное разрешение от бремени ей вряд ли светит. Не позволяй этому идиоту огорчать тебя, продолжала Ния. Он не стоит ни одной твоей слезинки. Просто я чувствую себя такой дурой, что купилась на всё это. Да и кто бы не купился? Вот почему-то так много людей тебя любят, потому что ты точь в точь такая же, как они. Отхлебнув из бокала, Лебедь окинула папу взглядом. Парочка, ожидавшая у стойки, глазела на них. Встретившись с ней глазами, они поспешно отвернулись. Как ты думаешь, смогу ли я когда-нибудь вернуться к прежней жизни? спросила она. А ты этого хочешь? Ты же знаешь, как мне не по себе от такого внимания. Но это дало мне единственный в жизни шанс сыграть свою роль в том, что мне не безразлично. Однако порой мне все-таки недостает обыденности. Ты должна пройти это до конца или будешь до самой смерти гадать, чего могла бы добиться. Когда вернешься из своего бессрочного отпуска, работа будет тебя ждать. Но тебе надо смириться с тем фактом, что обычной ты уже вряд ли станешь». Вот это меня и тревожит.